Глава 18. Погодим? Третья встреча Максима с Анокентием состоялась за пределами Москвы в усадьбе Усова под Истрой, принадлежащей Северной общине. Как оказалось, здесь, на берегу озерца Ера, стояло капище Сварога, сохранившееся благодаря стараниям хранителей древнерусской традиции. Само капище не сильно порадовало глаз Бусова,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 «И убивать!» Максим недоверчиво посмотрел на спутника. Иннокентий кивнул. «Да, и убивать тоже. К сожалению, звук, как и любая вибрация, несет не только созидающее, но и разрушительное начало. Вот, смотри». Иннокентий встал в центр дольмена, сложил рупором ладони и звучно бросил один звук. «О!»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 Фокус концентрации звука в определенной форме солитония. Но этот звук можно и усилить. Если орфада попадет в голову человеку, тот получит мощный акустический удар. Он оглохнет. Разрыв ушных перепонок обеспечен. А может случиться и кое-что посерьезнее. Сотрясение мозга, разрыв сосудов и... Смерть. — Увы, друже, это оружие, и владеющий им способен на многое. — Вы меня и этому научите. — У тебя другая задача, — качнул головой Волхв, — созидающая, а не разрушающая. — Однако не будем отвлекаться. Ты готов? Максим невольно оглянулся, реагируя на шуршащее эхо, прилетающее со всех сторон, — От каждого их движения. Готов. Тогда погудим. И они начали гудеть по очереди. Иннокентий, сознанием дела, Максим, пытаясь подражать ему, и выйдут чистые гармонические звуки, от которых по коже бегали мурашки, и сердце сначала замирало, а потом начинало работать, как пулемет. В конце концов, у него. Начали получаться звуковые шарики, и он выгудил достаточно четкий звуковой пакет, рикошетом отразившийся от ладони учителя. Иннокентий погрозил ученику пальцем, осторожнее, и занятия закончились. Они вышли из дольмена, провожаемые внимательным взглядом прятавшегося неподалеку сторожа. Погода изменилась, похолодала, небо закрыли низкие хмурые тучи, предвещая дождь, Максим с удивлением посмотрел на часы, вдруг обнаружив, что занятия длились больше трех часов. Иннокентий покосился на него. «Хорошо погудели, Орфей. Думаю, у тебя получится». «Что?» «Повелевание. В скором времени ты овладеешь волшебным словом и сможешь привлекать энергию удачи, решать любые проблемы и лечить людей».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 Мы научимся придавать форму не только звукам, но и энергетическим волнам. Но этого мало. Тебе предстоит изучить сакральный смысл русского алфавита, буквы которого имеют по пять-шесть планов значения. Я читал. «Кириллица» — это последняя редакция рунного алфавита. «Верно. До нее существовали и Велисовица, и Перуница» и всеосветная грамота, содержащая гораздо больше рунобуков, но даже кириллица не просто буквы, а определенный космический код, несущий в себе в зашифрованном виде знания о структуре мироздания и управлении социальными процессами. В следующий раз я посвящу тебя в тайны белого шума и покажу кое-какие инструменты,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 «Она очень даже предсказуема и даже управляема, но в последнее время нам не удается контролировать ее в нужных пределах. Поторопимся, друже. Они ускорили шаг, выбираясь с капища на дорогу, ведущую к усадьбе. Ливень обрушился на притихший лес, на озеро, настроение усадьбы, когда Волхв и его ученик вошли в дом».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 «Это мои знакомые музыканты, хорошие ребята и девчонки. Они у нас часто играют и поют, а сегодня у них выходной». В половине десятого Максим уже сидел в баре, где работал Валерий. Сегодня была не его смена, среди приятелей бармена, действительно оказавшихся простыми и веселыми людьми. Бусова познакомили со всеми, и он успокоился, почувствовав себя среди своих».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 Нажал на тормоз и выехал на тротуар, едва не сбив прохожего. Валерий врезался головой в лобовое стекло. Максим и взвизгнувшая Лариса слетели с сидений, больно ударились о спинки передних кресел. Гребаный водила!» — выругался Гога. Джип остановился. Из него выскочили трое парней в черных рубашках и белых брюках, похожие друг на друга, как кегли, окружили Ауди. Один рванул дверцу слева, выволок Гогу, второй выдернул с переднего сиденья Валерия, третий схватил за руку ошеломленного Максима. «Вылезай!» «В чем дело?» — попытался сопротивляться Максим. Его ударили кулаком в лицо, дернулись за руку, и Максим оказался на тротуаре. В голове загудело от удара, глаза наполнились слезами. «Ты кто такой? Откуда свалился? Что делаешь у бармена?» Каждый вопрос сопровождался встряской. Голова Максима моталась из стороны в сторону, и он никак не мог освободиться от цепкого захвата здоровяка в черной рубахе. Отпусти титя! -ти Говори, шмакодявка, зачем приехал к бармену? Кто там еще с вами живет? Говори, а то покалечу, падла. Одновременно с допросом Максима.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 «Милицию позову!» Верзила отмахнулся от девушки, и Максиму, наконец, удалось вырвать руку. Он отскочил в сторону и совершенно автоматически выкрикнул «Хоррр!» формируя звуковой шар так, как его учил Иннокентий. И у него получилось. Невидимый акустический сгусток попал в голову Верзили в черной рубашке, и тот, охнув, схватился за уши согнулся его напарник оглянувшись замер лишь третий член банды понял в чем дело и оскалившись глянув на максима потащил из-за пазухи пистолет в то же мгновение рядом с дерущимися с визгом тормозов остановилась белая верба из нее вынеслись две тени мгновенно оказались рядом с бандитами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 «Да гуляете в другой раз!» Георгий поднес к уху мобильник. «Ваня, быстро к группу на угол Самотечной Цветного бульвара. У нас три груза 250». Валерий, морщась, молча направился к Вербе. Максим растерянно оглянулся на Ларису. «Извините». «Ничего, я понимаю», — махнула рукой девушка. «Хотите, я дам вам номер телефона?» «Хочу».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 Подул холодный ветер, пошел дождь. Максим с участием посмотрел на притихшего приятеля. «Голова болит». «Как с похмелья», — криво улыбнулся Валерий. «Все плывет и качается. Интересно, откуда эти мерзавцы узнали, что вы с Данилой живете у меня?» Максим промолчал. Этот же вопрос волновал и его. «Доехали быстро».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 Потом вспомнил, как он выгудил звуковой шар, который заставил бандита отвлечься, и улыбнулся. Может быть, не так уж все и плохо. В спальню заглянул Валерий. Чего сидишь, как паук в засаде, крепко досталось. Ничего, но столько разбили, да синяк, под глазом поставили. Но ты прав, нам надо научиться драться. Хотите, я вас научу, предложил, возникший на пороге Данила.